Так получилось. Чаку было совершенно непонятно, почему дверь подъезда, через которую они столько раз возвращались с прогулки, закрыта. Он сидел напротив обшарпанной коричневой двери. Может, все-таки ошибся, подумал он. Нет, уверенно ответил сам себе. Запах ей говорили этот. Просто нужно еще немного подождать, и хозяин вспомнит, что зачем-то отвез меня на машине в лес и оставил меня там. Это игра. Но я нашел. «Теперь жду». Пошёл снег, лапы Чака мерзли все сильнее и сильнее, тело предательски дрожало, не спасало даже шерсть. «Главное — не думать про голод. Сейчас они как увидят меня, как обрадуются, да как дадут большую вкусную косточку». Трясущаяся некрупная собака подошла к сугробу и стала есть снег. Снег таял в пасти, пить хотелось меньше, но становилось еще холоднее. Куда еще больше Сейчас меня запустят И я лягу рядом с огромной белой батареей Но сначала косточка И суп А потом буду на них всех рычать Я понимаю, конечно, что игра Тренировали меня я искал наш двор несколько ночей Вчера прошмыгнул в открытую дверь подъезда Согреться Утром проснулся от удара ногой дворника в бок Заскулил Сил не было даже укусить его Люди странные Когда я на поводке с хозяином, то почти каждый человек на улице мне улыбнется, поздоровается с хозяином, а когда один, все с ненавистью смотрят. А этот даже пнул. Теперь бок болит. Зараза, блин. Собака несколько часов неподвижно смотрела на дверь подъезда. Из нее никто не выходил и не входил. Чак начал тихонечко скулить. Мыслями он уже был сыт и в тепле. «Нужно только чуть-чуть подождать». «Чуть-чуть». Началась метель. Чак уже почти не чувствовал лап. Он лег, свернулся клубочком. Постепенно его сознание улетало куда-то далеко-далеко. Он свою задачу выполнил. Да, было сложно, но он нашел свой подъезд. Он молодец. Надо поспать. Виктор Михайлович был в квартире один. Дел было неимоверно много. Посмотреть телевизор, попить чаю, потом опять посмотреть телевизор, потом опять чаю, потом поспать и снова попить чаю. Больше на сегодня дел не было. Да что ж, на ближайшие лет десять распорядок дня был один и тот же. Раньше, вот это да, водитель электропоезда. Он вез людей с окраин в самое сердце города. Он был частью огромной кровеносной системы мегаполиса. А главное, он был нужен. «Ничего», — успокаивал он сам себя, — «скоро весна, рассаду посажу, там уже дачный сезон, не за горами, чуть-чуть и перезимую». Он пошел на кухню, поставил кипятить чайник. Раньше во время кипячения можно было с кем-то поговорить, поворчать, а сейчас его словно обманули, поспешили, предательски оставив его одного. Чайник вскипел». Виктор Михайлович привычным движением открыл тумбочку, где должна лежать заварка. Ее не было. Точнее, коробочка была, а заварки в ней не было. Тут и, елки-моталки, кончилось. Надо в магазин идти, радостно подумал он. Быстро одевшись, вышел из квартиры. В подъезде перегорела лампочка, а может быть, опять украли. Надо новое вкрутить на обратном пути. Открыв двери подъезда и сделав несколько шагов вперед, Виктор Михайлович обо что-то споткнулся и чуть не упал. — Ёлки-моталки! — пробурчал он. Что-то оказалось собакой, заметенной снегом. Снег не таял. — Чак! — Виктор Михайлович узнал соседского пса. — Чак, ты чего? Совсем тебе плохо. Погоди, я в домофон твоим хозяевам позвоню. Он подбежал к домофону и набрал квартиру Чака. Никто не отвечал. Потом набрал номер соседей. Там ответили. — Это сосед ваш? Не знаете, где соседи ваши из 64-й? — У них тут собака чуть не замерзла. — Так они съехали. Развод вроде. Квартир продается. — Ёлки-моталки. Спасибо. Виктор Михайлович снял с себя пуховик, положил рядом с собакой. Аккуратно перчаткой смахнул снег, переложил Чака на пуховик. Кажется, собака не дышала. — тфу ты, ёлки-моталки. Чак, дыши! Он затащил его в подъезд, к батарее, гладил по замерзшей шерсти. К по пути постучал в первую попавшую квартиру. Дверь открыла соседка Нина. — Виктор Михайлович, что случилось? — Нина, собака, я вас очень прошу, найдите ближайшую ветеринарку и вызовите нам такси. — Алло, Елена? — Да, а это кто? — Это ваш сосед из 72-й квартиры. Виктор Михайлович, мне ваш телефон Нина дала. — А, здравствуйте, Виктор Михайлович. Я по поводу Чака. Это к Михаилу. Я никогда не хотел эту тупую собаку. «Хм, ну, сейчас в ветере...» «Виктор Михайлович, этот дебил не может заработать даже на ипотеку. А тут на, собаку купил. Вы знаете, что я несколько лет тянула семью на своем горбу? Я попросила его избавиться от псины. Он даже этого сделать не может. Всего доброго!» «Алло, Михаил? Это Виктор Михайлович, сосед, бывший. Чак домой прибежал. Вы путаете, наш Чак в лесу потерялся». — Я уверен, что это Чак. — Нет, этого не может быть. — Ясно. Нельзя так с ними. — Я не понимаю вас. — Все-то понимаешь. Я рад, что у меня не стало таких соседей. Уже несколько месяцев Чак жил в новом доме. Кончики ушей он потерял, ну и на две лапы до сих пор больно было наступать. Но ничего, он привык. Собаки во дворе ему растолковали. Да-да, у собак тоже есть свое комьюнити, и они общаются. Это вовсе не игра была, вернее так. Это была игра двух взрослых людей, в которой Чаку нужно было выполнить команду Умри. Только по-настоящему. Еще Чак под деревьями вынюхал, а вы поди думаете, у собак нет своего интернета, что у него новый хозяин. В инструкции говорилось, с хозяином надо гулять три раза в день. Он не молодой, и чтобы хозяин не залипал перед телевизором. Чак тренировал его бегом. Забавные они, эти люди. Те вроде улыбались, но чуть жизни не лишили. Этот всегда недовольный, бубнит постоянно. На самом деле добрый и хороший. Чак не дурак. Тех кусать, этого любить. В дверь постучали. — Виктор Михайлович, это Михаил. Я сейчас живу с женщиной, у нее ребенок, девочка собаку хочет. «Давайте я Чака заберу у вас. Извините, что так получилось. Сколько я должен за ветеринарку?» «Михаил, не понимаю вас». «Так получилось. Я мало зарабатывал, и...» «Собаке без разницы, сколько ты зарабатываешь. Чак в лесу потерялся». «Виктор Михайлович, он же он лежит на подстилке. Это Норис. а Чака ты потерял». «Чак, ко мне!» Собака, лежа на подстилке, не двинулась с места. Только оскалила зубы. «Михаил, вам пора. Я бы вам посоветовал к врачу зайти, сердце проверить». А, «А что не так с моим сердцем?» «Мне кажется, его нет».